интровертность определение склонность изучать внутреннее ментальное пространство а не внешний мир категории связанные с идентичностью связанные с взаимодействием схожие качества погруженность в себя сдержанность возможные причины генетика повышенная чувствительность к дофмину Сильное чувство собственного «я». Связанное поведение. Персонаж говорит только тогда, когда хочет сказать что-то важное. Избегает светской беседы. Необходимость побыть одному и перезарядиться после общения с другими людьми. Персонаж предпочитает общаться один на один, а не в компаниях. Высокая степень самодостаточности. Персонаж избегает громких, шумных или многолюдных мероприятий, рок-концерты, большие вечеринки и так далее. Персонаж уважает личные границы и приватность. Персонаж забывает проверить телефон или электронную почту на наличие новых сообщений. Персонаж с нетерпением ждет, когда сможет побыть один, и у него появится время ничего не делать. Глубокий мыслитель. Персонаж говорит медленно и вдумчиво. От вторжения в личное пространство персонаж испытывает большой дискомфорт, больше чем другие люди. Персонаж прячется от людей, не отвечает на звонки, не открывает дверь и так далее. Персонаж поглядывает на часы, чтобы понять, когда наконец можно сбежать с мероприятия. На вечеринках персонаж стоит на одном месте, не перемещаясь в пространстве. Персонаж проводит обеденный перерыв в одиночестве. Персонаж испытывает дискомфорт, когда его выделяют. Высокая концентрация внимания. Персонаж позволяет окружающим сделать первый шаг, не инициирует общение. Терпеливость, предупредительность. Персонаж хорошо умеет наблюдать и слушать во время содержательной беседы. Персонаж сначала думает, потом действует. Персонаж наслаждается тишиной и покоем. Персонаж прислушивается к своим эмоциям, но не испытывает потребности поделиться ими. Персонаж избегает опасных или рискованных занятий. Персонаж придумывает отговорки, чтобы не участвовать в групповых мероприятиях или больших семейных сборищах. Персонаж не соревнуется с окружающими. Персонаж предпочитает работать в одиночестве. Персонаж предпочитает одни глубокие отношения множеству поверхностных. Персонаж тщательно выбирает друзей. Книголюб. Персонаж выбирает интересы и виды спорта, которые предполагают одиночество. Пешие прогулки, вязание, наблюдение за птицами и так далее. Персонаж проявляет некую креативность. Персонаж раздражается от перевозбуждения. Практичность. Персонаж ценит порядок, организованность и временные рамки. В одежде предпочитает безликий стиль яркому и необычному. Персонаж слушает музыку на низкой громкости. Связанные мысли. «Задержусь на час, но не больше. Наверняка Марси обрадуется. Не могу больше слушать офисную болтовню». Завтра пойду обедать в парк. Здесь так шумно, может получится уговорить Лукаса пойти в другой ресторан. Если я вызовусь поработать в следующие выходные, будет повод пропустить семейное сборище. Связанные эмоции. Тревога, внутренняя противоречивость, любопытство, оборонительная позиция, ностальгия, умиротворенность, Облегчение Положительные аспекты Персонажи-интроверты хорошо умеют слушать, как правило, они заботливые друзья, выстраивающие глубокие отношения. Они взвешенно говорят и действуют, избегая таким образом дурацких ошибок из-за спешки или проявленных эмоций, Такие персонажи черпают энергию из тишины и покоя и получают удовольствие от созерцания и размышлений. Они способны сохранять хладнокровие и трезвый взгляд на мир в ситуациях, когда экстраверты проявляют нетерпение или эмоциональную нестабильность. Отрицательные аспекты. Хотя интроверты хорошо ориентируются в социальных взаимодействиях, Прибывая среди большого количества людей на протяжении долгого времени, они теряют энергию. По этой причине они ищут повод, чтобы избежать многолюдных мероприятий или собраний. Окружающие не всегда понимают их потребность в одиночестве и считают интровертов застенчивыми, недружелюбными или чванливыми. По причине этого недопонимания друзья могут из лучших побуждений попытаться вылечить интровертов, вынуждая их посещать светские мероприятия. Это может стать причиной недовольства и трений в отношениях. Пример из кино. Адриана Пеннино, роки типичная тихоня, которая держится в тени и предпочитает не рассказывать о себе слишком много. Мама как-то сказала Адриане, что внешне она мало что из себя представляет, и ей следует развивать интеллект. Девушка приняла этот совет близко к сердцу, начала пренебрегать своим внешним видом и замкнулась в себе. И только после того, как Рокки ее расшевелил, она раскрылась, обрела уверенность и смогла эмоционально принять другого человека. Дополнительные примеры из литературы. Лена Карри Галис, «Союз волшебной штаны». Лизбет Саландер, «Девушка с татуировкой дракона». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Адаптивность, любовь к приключениям, фанатичность, колоритность, любовь к флирту, склонность к драматизации, нервозность подлость, робость. Сложности для персонажа-интроверта. Интерес к тому, кто любит строить из себя недотрогу. Семья персонажа — крайне общительные экстраверты. Необходимость взять на себя роль лидера. Жизнь в среде, где мало личного пространства и времени на себя. Обретение славы или всеобщего одобрения, из-за которых персонаж оказывается у всех на виду. Необходимость жить в одной комнате с кем-то из братьев или сестер.